Глава 67 в которой зло побеждается, а ещё творятся чудеса. Как трудно быть порядочной свиньёю. О некоторых сложностях, что поджидают людей на карьерном пути. Существо взмахнуло рукой. и заскрипели столетние дубы, закачались. Посыпалась с потолка побелка, а Стася подумала, что эток и весь дворец-то рухнет. «Прекрати!» Царица выступила, но лишь за тем, чтобы, охнув, опуститься на пол. И заворчал зверь. Бросился, но с визгом полетел прочь. Тварь же повернулась к Стася. «Человек?» О, нет, ничего-то человеческого в ней не осталось. «Демон?» Робко поинтересовалась Стася. Но потом подумала, что ответ ей как бы и не особо нужен, поскольку, если честно, вряд ли что-то да изменит. Демон там или нет, но тварь определенно не лучилась дружелюбием. Цесаревич поднял меч и засветился. Вот так взял? от самой макушки до пят, засветился. Сам. И меч тоже. Выглядело это соответствующий моменту. И вправду, чем ещё демона побороть, если не мечом сияющим? Но тварь оскалилась и зашипела. Она двинулась к царевичу, переваливаясь с ноги на ногу. Как-то так неловко, будто непривычно ей было двигаться в человеческом-то теле. А тот стоял с мечом, с воздетым над головой мечом, героически так. И Стася подумала, что нужно что-то сделать. Но вот что? Она попыталась возвать к Силе, однако та молчала. То ли ушла вся на прикладную ботанику, результат которой несколько переменил интерьер дворца, то ли просто не желала связываться с этой вот, если подумать, совершенно посторонней с историей. В общем, волшебства не осталось. Коты урчали и расселись эдаким кружком, уставившись на демона круглыми глазами. Причём смотрели привнимательно, не скрывая изрядного своего скептицизма. Только бес ракотал. Антошка тихо сидел, тоже не спеша демонстрировать излишний героизм. а демон шёл, царевич стоял, и было всё как-то странно, что ли. А потом меч начал движение. Он сорвался и рухнул вниз сияющей полосой, чтобы разбиться о невидимый щит демона защищающий. И тот рассмеялся. Или та. Смех всё-таки остался женским. «Я заключила сделку!» Сказал демон, или все-таки сказала. «Когда поняла, что иного пути нет, моя жизнь — ничто, я принесла жертву и получила право сохранить душу. А еще не ты, никто иной твоего рода не причинит мне вреда!» Сказала и растопыренной рукой пихнула царевича в грудь. Она казалась невысокою, хрупкою, неспособной причинить хоть сколько бы серьёзный вред. Но царевич покачнулся и рухнул. А демоница, всё-таки Стася решила, что это женщина, повернулась к старшему. «Чего ты хочешь?» — спросил он, глядя в чёрные глаза. «Смерти? Моей? Твоей?» «Его! Его!» Демоница указала и на младшего царевича, что стоял и хмурился, верно переживая, что ему пламенеющего меча не досталось. «Ее!» «Матушка в чем виновата?» «Она жена его!» сказала демоница. «Перед богами! Муж и жена становятся едины! Вы все одного рода! «Одной крови!» Стася нахмурилась. Что-то в этом определённо было. Но вот не сейчас. Демона следовало остановить. Что бы там в прошлом ни происходило, это же не повод сейчас революцию устраивать. Стасе в этом мире ещё, между прочим, жить, если получится. А жить лучше в мире. «Стой!» — крикнула она. но демоница не услышала. «А если я предложу тебе откуп?» Старший царевич смотрел в глаза. «Возьми меня, братьев, мы согласны, но сохрани державу». «Державу?» Демоница, кажется, удивилась. «Ты можешь взять мое тело». «Можешь. Займи моё. Или свято, неважно. Главное, не допусти смуты. Если будет кому наследовать, бояре успокоятся. Не совсем, но ты справишься. Сумеешь навести порядок. Это будет справедливо. Ты, твои дети останутся на троне. Да и сама ты, если уж из-за него всё. Возьми. Я? Бес заурчал и хвостом дёрнул. «Ты!» Медведевы, конечно, захотят сами. Они ведь думают, что сами бунт затеяли. Заключат союз с кем-то из бояр, если уже, чтобы поддержали. Другие будут против. Начнётся война. И соседи не откажутся отхватить себе кусок. А если будешь ты, ты найдёшь на них управу. Так что... Я согласен. Забирай меня. Душу, жизнь. Что там ещё тебе надо? Всё ж таки сложно с мужиками. То они жениться желают, вот прямо тут без промедления. То подвиг совершить, то ещё какую глупость. Байка подавила тяжкий вздох. на суженного, глядя сукаризною. Между прочим, тварюка тоже глядела, однако с удивлением. Тоже, небось, поверить неспособная была, что человек в здравом уме будет такие глупости городить. Душу он отдаст. Душа в Божьей власти находится, и не след ею торговать, особенно со всякими тут. Нечисть обманет, это и детяти известно. А цесаревич Даром, что вымахал здоровущий. на макушку до притолоки мало-мало не дорос, а ума под эту макушку немного. И маланька хмурится, своего щупает и хмурится. Недобро так. и меч подобрала, в руках покрутила и оставила. И верно, он и с виду тяжеленный, а вот поясок узорчатый — самое оно. «Хорошо!» — сказала тварь, широко так усмехнувшись, радостно. — Я согласна. Вот тут-то Баська и поняла. Не видать ей личного счастья. Сейчас тварь возьмёт и сожрёт. Сперва царевича. Он-то, конечно, сам виноватый, если дурак. Однако же у Баськи планы. А потом и за прочих примется, кого только сумеет. Баська поглядела на Маланьку. А та... Баська присела тихонько и рукой пошарила. Дубы-то проросли здоровущие и пол каменный изрядно поломали. А стало быть, найдётся камушек. Камушком-то против нелюдей воевать сложно. Но не воевать? Да чтоб дочку печеская честная, взяла и тихо померла? Не бывать такому. Камень! Не камень, а лучше, если кочерга какая или сковородка, чтоб такая тяжеленная, из свиного железа деланная, которой давеча Антошка хвалился. Байска её тоже взяла поглядеть, так едва удержала. Ещё сказала, что такую сковородкую только нежить воевать, а не блинный печь. Она пискнула, когда пальцы нащупали знакомую рукоять, деревом узорчатым убранную. Нащупали, стиснули. И, когда тварюка склонилась к царевичу, будто поцеловать его желая, на самую макушку ей и опустили. Может, оно и дух неупокоенный, местью объятый, но нечего при честной девке жениха ейного целовать. Демон только охнул и рухнул. А цесаревич зашатался так, будто разом в коленях ослабши. И тоже рухнул прямо на эту вот. «Ой, зашибло!» — с произнесла Маланька на обоих глядяче. «Не зашибло!» — возразила Баська сковородку баюкая. «И вовсе она не тяжеленная, самое оно, порученьки девичьи. — Я его не тронула. Он, может, это, как его, впечатлительный дюже. — Ага, — со смешком произнесла ведьма. — Не привык, что демонов сковородкой побивают. — Ну, — Баська сковородку погладила. — Чего нашла, тем и побиваю. Тварь лежала тихо-тихо, даже не дышала, что, впрочем, Баську не особо обманула. потому как с ней, люди, оно станется, притвориться неживою, а потом вскочить и... — Надо бы на ее мечом, — сказала Маланька, верно о том же подумавши. И меч попыталась поднять, даже вышла немного. — Не надо, — сказала ведьма, опустившись подле лежащих. — Она больше неодержима. И погладила волосы женщины. Это не научно, тихо произнес третий из царевичей, забирая меч из маланькиных рук. И поди ж ты, сам он махонький, тоненький, что девица, а эту огромадину одной рукой держит. В конце-то концов. Бывает, отозвалась Лика и шею вытянула. А что с ними? «Зачаровала, наверное», — ведьма сказала это не слишком-то уверенно. «Сильно? Куда уж сильнее!» Она вдруг усмехнулась. «Только поцелуй невинной девы и способен спасти». Вот тут-то Баська и поняла, что деваться ей некуда, тем паче, что с пола поднималась царица, тяжко, но всё ж поднималась». а Антошка поспешил руку ей подать и плечо подставить. Ишь ты, и ведь так тихо-тихо сидел. С другой стороны, это Шантошка, какой с него спроста. Так, э Баська зарумянилась, потому как одно дело в мечтах лабызаться, чтоб в уста сахарные, да с непременной уже нитьбой после лабызания, и совсем другое наяву. В мечтах-то всё краше. А тут «Иль тебе мой сын не люб?» — тихо спросила царица, Антошкину руку сжимая. «Я... я не знаю», — честно призналась Баська. «Он... он хороший и красивый, и... и я его второй раз в жизни вижу-то. Может, маменька отца вовсе не знала, но так же ж нельзя». «А вдруг, вдруг мы...» «Целуй уже!» — устало произнесла ведьма. «А потом разберёмся, сколько вам ещё друг на друга смотреть. И вообще!» Она рукой махнула, огляделась и сказала. «С этим вот тоже что-то дорешать надо бы. С лесом!» «Целовать, вот так взять и...» Васька, конечно... Хотела расчаровать царевича, но не все же желания исполнять надобно. А главное, лежит тихонечко, пряменько, не шевелится, дыхает ли вовсе. А может, это вон тварюка в него скокнула, и выходит, что? Баська вздохнула, наклонилась, коснулась губами губ и, ойкнув от этакой смелости невиданной, отпрянула. царевич остался недвижим. Царица покачала головой, а Стась охмыкнула. — Стало быть, не так целовать надо бы. На. А как? — Баська, она же ж не учёная. Можно подумать, что ей прежде много царевичей целовать доводилось. И под руку скользнул кот. И, взобравшись на царевича, уселся на груди его. Наклонился, понюхал губы, И заурчал так довольно. Следом и второй забрался. И... И рука сама собой разжалась, выпуская сковородку. А та о пол бухнулась, да и рассыпалась на кусочки. Баська и охнуть-то не успела, только подумала, что Антошка в расстройство придёт. У него блины на этой от сковородки выходили дюжа тонкими, прозрачными, почитай. У Баськи такие никогда не получались. Царевич лежал, и непонятно, живой ли, мёртвый. Тихо всхлипнула царица, совсем по-простому, слезу ладонью смахнувши. Маланька опустилась подле своего названного, склонилась, шепчет чего-то. А он тоже лежит, и светиться перестал, что, конечно, к лучшему. потому как где это видано, чтоб человек живой досветился-то? Вот то-то же. Баська тихонько взяла царевича за руку, погладила осторожненько этак, сказала тихо. — Ты глаза открой-то. А он лежит, закрыл и... Матушка вон извилась вся. И вовсе, и не это, чтоб цельный царевич на полу валялся. Водиться вотцы ищут, водицу и всяко легче. Тихо так, даже слышно, как шелестят листья дубовые. Да только толку-то и не дышит. Сам бил, а не дышит. Сердце в грудях не бьется. Байска склонилась, чтобы послушать, а оно вот никак. И слезы на глазах закипели от обиды. Не то, чтоб она в царице желала. Толку-то царицей быть. Небось, с ведьмой оно интереснее, Нежели в тереме век вековать. Но это же ж... Он же ж хороший, славный. И, глядишь, что-то да получилось бы. А коли нет, то и пускай. Пускай бы отыскал другую невесту, Более годную, чтоб в царице пойти. Или лучше ту, что по сердцу, Чтобы жить счастливо, Деток наживать. А он лежит тут. Слёзы сами из глаз потекли, Горючие, на лицо капают. А он в сказках бы давно ожил, Только тут не сказка. И Паська знать не знает, Ведать не ведает, как быть. — Наот! Ей сунули в руку что-то. Баська моргнула и взяла тёплый флакон, на вроде тех, в которых батюшка масла возил драгоценные. Он и Баське поднес с розовым, которое пахло хорошо. Правда, в нынешнем было не масло, вода. Обыкновенная или... «Как захочешь, так и будет», — сказала Лилечка, улыбаясь ласково-ласково. И от улыбки её... Сделалась Баське не по себе. Она слёзы отёрла, стыдно так коровую реветь, Да на людях, И спросила, Что с ним? А Лилечка, Которая не гляделась больше маленькой, Даже ребёнком, Ответила. Душу он потерял, По собственному согласию. Одна из тела ушла, Другая не успела занять. Вот и лежит пустое. И и если душу приманишь, тогда очнётся. Может, и так, конечно, но лучше с душой. Бездушники много творят неладного. Баська огляделась и... Не то чтобы всё взяло да переменилось. Нет, никуда-то не подевались дубы вековые. Только покои царицыны больше прежнего расперли. Окошки открыты. Ветер сквозь них пробирается, Несёт запах то ли гари, то ли цвета. Ведьма стоит, смотрит, коты лежат. Антошка подле царицы, Которая тут же присела на корешок И ждёт, только мнёт платочек пальцами белыми. И платочек этот, измятый, Того и гляди, в клочья разлетится. Маланька сидит, И ейный царевич очунял, стало быть, Если тоже сидит, вон даже приобнял одной рукою. Третий с ликой у стороночки держится. А вот Лилечка рядышком. За ней ещё кто-то. Да глаза вновь слезами заволокло. «Решай сама!» Лилечка погладила руку. И до того холодным прикосновение её было, что Баська встрокнула. «Он может уйти!» И тогда душа его обретёт покой. А Коля живёт, я не ведаю, вернётся ли она или не она вернётся. «Я ведаю!» — решительно сказала Баська и, взболтавшись склянку, вылила царевичу на самую макушку. А потом наклонилась, зажмурилась и поцеловала, что было силы. В конце концов, не могут сказки во всём врать. Так что, будет она женою, не будет, А вот от баски Ещё ни один царевич не уходил. И заурчали коты, И ветер тёплый полетел, Понёсся понад полом, Сметая и пыль, и смрад. Запахло летом Тем, которое медвяное, духмяное, С пчелиным рокотом, С гулом грозы ближней. Гроза вон идёт, Пускай себе, пусть идет, пусть омоет земли, пусть Ухнуло там в груди сердце и застучало. И руки чьи-то обняли баську, стиснули крепко, так, что прямо ребра захрустели, А после и спросили: Не руки само собою, но царевич. Всё ж таки пойдешь за меня, «Теперь-то тебе деваться некуда». «Ты...» Баська носом шмыгнула и всё-таки разревелась. «Ты сперва докажи, что ты царевич, а не... не...» Доказал. Но вот навряд ли бабы, даже сотни лет прожившие, этак целоваться способные. Совсем стыд потерял окаянный.